Глава 31. Были у нас однажды трёхнедельные сборы в Анапе. Такие жёсткие и беспощадные, что, казалось, они тянулись в вечность. И теперь, стоило произнести «как в Анапе», очевидцы событий сразу понимали, что это значит «как в аду». По утрам мы бегали по колено в воде, отчего море стало ненавистной пыткой. В моменты редкого пляжного отдыха вокруг бродили продавцы с чурчхелой и ароматной кукурузой, увеличивая голодную агонию в разы. И это повторялось день за днём, день за днём. И однажды труха все же купила нам Чурчхелу Одну на десятерых. Ад, как он есть. Так вот, те сборы в Анапе пролетели быстрее, чем один день летнего лагеря. От вечерней тренировки меня отстранили, и после разговора с борисычем я упала на свою кровать и внезапно уснула. Может, из-за обезболивающего, что мне дали в медсанчасти, чтобы глаз перестал пульсировать. В итоге я проспала даже ужин. Спасибо Лерке. Она принесла мне тарелку со снедью, правда, слегка проредив её содержимое. Когда я проснулась, Лерка сидела со мной, жуя колбасу. «Как глаз?» — спросила она, приглядываясь ко мне. В комнате было недостаточно света, даже с учётом белого неба за окном. Хорошо виднелись очертания, но не мелочи вроде заплывших глаз. «В порядке!» Это было правдой. Пульсировать вся правая часть лица перестала. Нехотя я скатилась с кровати и подошла к зеркалу, готовясь к худшему, потому что перед сном всё было печально настолько, что даже Борисыч ограничился парой нейтральных вопросов, забыв, что грозился выяснить подробности драки под пытками. Зеркало беспощадно показало всё, как есть. Да, с лица сошёл отёк, даже красноты не осталось, но появились новые яркие оттенки от фиолетового до багряного. Багряным, если что, был глазной белок, словно у какого-то киношного вампира с плохим гримом. Бабуля останется без фотографий, которые я давно ей обещала отправить. Ладно, всегда можно организовать загадочное фото в стиле «Я залюбовалась озером, смотрите на мой затылок». Бабушке не стоило знать о моих травмах. Она относилась к ним, ну, как и любая бабушка. Эта мама воспринимала всё философски, как неотъемлемую часть моей жизни. «Да я тоже посмотрю!» Лирка появилась за моей спиной и глянула в зеркало. Её лицо вытянулось. «Ой, Лана! Всего лишь синяк через пару дней пройдёт!» «Это да, но выглядит круто. Наши девки умрут, когда тебя увидят. Они и так всю вечерку только о тебе и шептались. Мол, с тобой и раньше лучше было не связываться, потому что ты такая су-сильная. А теперь вообще устроила махач с парнями». «Что? Да меня просто толкнул какой-то шкет, и во время толчка кто-то еще задел локтем. Кажется, я даже понять ничего не успела». Лерка пожала плечами. «Репутация сделала свое дело». Моя так называемая «репутация» взялась ни с чего. Дело было на сборах, когда напряжение и стресс достигли пика. Я была на взводе, как и остальные. В один из таких моментов Жанна обозвала Лерку коровой целлюлитной, ударила в самое больное и по человеку, по которому бить не следует. Если бы Жанна что-то ляпнула мне, я бы могла и мимо ушей пропустить. Я вообще толстокожая, но Лерка и близко не такая. Она — сама доброта и восприимчивость. Целую неделю она рыдала по ночам, когда все засыпали, а иногда шла в туалет и собирала кожу на бедре, пытаясь отыскать целлюлит. В тот момент ей было 13 лет. Жанны из-за злобности душевной поселила в Лерке столько сомнений и комплексов, хотя их и без Жанны было навалом, спасибо трухе. Но труха — это другое, слова тренера воспринимались иначе. Именно Жанна морально добила мою подругу. В очередной раз, посмотрев, как Лерка плачет и тискает себя за бедра в поисках целлюлита, я пошла к Жанне и устроила ей темную. Хорошей я быть не собиралась, подкараулила момент, когда заклятая подруга спала, стащила ее с кровати и объяснила, почему иногда язык стоит держать за зубами. Жанна из этого раздула такую драму, что появилась моя репутация. И сейчас, без сомнения она тоже постарается выставить меня агрессивным чучелом. Даже интересно, как она во всё это впихнёт Вика и Романа. Жанна точно видела, как они шли в мою сторону, потому что наблюдала словно коршун. «Завтра расскажешь всем, как всё было», — предложила Лерка. «Вряд ли я смогу победить слухи, поэтому остаётся их возглавить». Улыбнулась я и тут же скривилась. В зеркале отразилась та еще гримаса. Моя привлекательность в данный момент стремилась к нулю. Что это значит? Я вернулась на кровать и схватила тарелку с едой. Пусть наши болтают и фантазируют. Если Жанна всем расскажет, что это я побила вообще всех на причале, даже отрицать не стану. И вообще пусть обращается ко мне Лана Уик. Примечание редактора. Отсылка к Джону Уику. «Ага, только потом труха обратиться к тебе иначе, как к Лане три часа подкачки по кругу. Три часа — это мягко, справлюсь. Как она кстати?» В больнице. У неё пневмония со осложнениями Голос был таким болезным, что Жанна не рискнула настучать про драку, хотя изначально собиралась, только ради этого и звонила. Кто бы сомневался. Жанна обожала докладывать обо всём старшим, началось это ещё в детстве, и не закончилось даже сейчас, хотя ей было уже 17. Даже не знаю, чего в этом больше — вредности душевной или Жанну физически выворачивала от мысли, что не все живут по правилам. И что характерно, для себя она делала послабление и исключение, а для других — ни-ни. Меня это касалось особенно. Стоило на разок меньше подтянуться, всё, я отлыниваю, и вообще лентяйка безалаберная. Труха не вернётся? Не в ближайшее время. Что, так и сказала? Так её врач сказал. Значит, впереди у нас ещё много дней тренировок с футболистами. И если каждый из этих дней будет таким же насыщенным, как сегодняшний, то либо я с ума сойду, либо на мне живого места не останется. «А где все наши?» «Как это где? На дискотеке, конечно». «А ты почему не пошла?» Лерка стыдливо спрятала взгляд. «Ну, я была там, а потом пришла к тебе». «Смотреть, как я сплю?» «Отнести тебе еды. Это...» «В общем, Вик передал». «Вик?» — кусок сыра застрял в горле. «То есть это не ты принесла?» Она мотнула головой. «Прости, я не подумала, ты же вечно не голодная». «А он? Кажется, ты правда ему нравишься. По-настоящему. Он беспокоился, даже приходил перед вечеркой, но ты уже заснула тогда. И на ужине он о тебе спрашивал. Жанна сказала, что за тебя волноваться не стоит. На тебя как на собаке всё заживает, как и на всех психопатках». «Да она просто мой личный пиар-менеджер». «Это просто Вик, сама понимаешь». «Не совсем». Он красавчик, на которого с самого начала запали вообще все. А он запал на тебя и ярко это демонстрирует. Думаю, тебе придется непросто. Очень непросто. Олька точит на тебя зуб. Жанна давно уже наточила. Катька с ними. Ей не понравилось, как ты с ней недавно разговаривала. Ну и как снежный ком? Может, завтра с тобой вообще никто общаться не будет. Бойкот? Угу. Это тоже часть жизни на сборах и в лагерях. Кому-то обязательно хоть раз да объявляли бойкот. Он не длился долго, не больше пары недель, но это бытие изгоем и очепенцем, за спиной которого постоянно шепчутся, изрядно выматывало. Но что я вынесла из собственного опыта, так это цикличность жизни и реальность преодолений. То, что сегодня кажется невыносимым, завтра откроется с новой стороны». А у меня и читалка с собой. Как-нибудь переживу отсутствие диалога с девчонками. Тем более мы даже не на сборах, и уровень стресса и одиночества совсем не тот. Ты-то хоть будешь со мной общаться? Куда я денусь? Мы же подруги. В Леркином голосе было минимум воодушевления, но она никогда не бросала меня одну. Особенно после того случая с Жанной, ведь благодаря темной она перестала попрекать Лерку целлюлитом. «Тогда прорвемся!» а если нет, устрою Жанне еще одну взбучку. Почему мы все просто не можем жить дружно, как думаешь? Потому что это не заложено в человеческой природе. Не было бы Вика, появилась бы другая причина для вражды — косой взгляд или кусок хлеба. Но все-таки хорошо, что Вик есть, правда?» Лерка посмотрела на меня лукаво. «Мне кажется, рядом с ним никакой бойкот не страшен». «Что еще за рядом?» — возмутилась я. «Если я ему нравлюсь, то это ничего не значит. И вообще, пока этот Вик сплошная проблема». «Это да. Говорят, на тебя Сюзанна взъелась». «Какая еще Сюзанна?» Легкоатлетка, имела виды на Вика. Я упала головой на подушку и едва не зарычала. «Что творится-то? У нас тут спортивный лагерь или 75-е голодные игры, потому что, по ощущениям, явно последние».